Ночная темнота вокруг, утяжеленная протянувшимися сверху неподвижными струями белесого тумана, кипела шумом близкой битвы. Кай, не отрывая взгляда от голой белой спины человека, стоявшего перед ним, снял с запястья последний амулет. Он знал, что когда начнет произносить заклинание тугих жил, чары абсолютного молчания развеются. Нужно было активировать тугие жилы с первого раза. На болотника накатил очередной приступ чудовищной слабости. В голове качнулся гулкий колокол, в колени воткнулась дрожь. Во рту стало сухо и мерзко. Перед тем, как начать произносить тайные слова, следовало бы сделать хотя бы глоток воды, но вода во фляге давно закончилась. Кай заговорил строки тугих жил. Тайные слова драли горло и скрипели на зубах, как песок. Голос юного рыцаря приглушенно зазвучал в темном воздухе, но зубастый богомол не развернулся. Но дрогнул человек. Он вскинул белые руки и расслабленно растопырил пальцы. Только после этого тварь, издав пронзительный вой, кинулась на болотника, щелкая клешнями. Струя черного дыма вырвалась из ее пасти. Последние строчки заклинания стоили Каю таких усилий, что, не удержавшись на ногах, Он упал на колени. Он вытянул руку по направлению к приближающейся неминуемой смерти. Раздался звучный хлопок. Облако черного дыма, несшееся впереди твари, окутало болотника. Дым этот был продуктом магии зубастого богомола, и прогнать его можно было только, прочитав соответствующее заклинание. Обычным ветром он не развеивался. Это заклинание Каю известно было хорошо, Но если бы он решился прочесть его сейчас, рассудок не выдержал бы. Поэтому Кай запрокинулся назад и, оттолкнувшись ногами, покатился по грязи, спасаясь от удушливых черных клубов. Зубастый богомол заревел, и его рев превратился в истошный визг, а потом тварь замолчала. Тело богомола замерло, словно превратившись в жуткую статую, и он повалился мордой вперед. Смертоносные клешни, застывшие в том положении, в котором застала тварь окаменения, глубоко вонзились в топкую почву. Усики на острой морде, ударившись о землю, разбились, словно ледяные. Кай поднялся на ноги и двинулся вперед, стремясь предупредить возможное нападение. Черный дым полз за ним, обвивая ноги, поднимаясь все выше и выше. Темнота, видимая болотником сквозь прорези, забрала, дрожала и искрилось. Белое пятно голого тела плавало в этой темноте. Сдвинув забрало, Кай поднял меч на уровень лица. Враг, странно шевеля пальцами, медленно двигался по какой-то диковинной дуге, поворачиваясь лицом к рыцарю. Двигаясь, он не переставлял ноги. Его точно несло над земной поверхностью. Струи черного дыма нагнали опять болотника, Шипя на черном зеркале его доспехов, они поднялись до лица Кая, обжигая рот и ноздри. Рыцарю пришлось рвануть вперед, чтобы снова на время освободиться от душного плена. Враг полностью развернулся к Каю. Он продолжал плавно плыть по топкой почве, как по воде, постепенно отдаляясь. Белые пальцы все шевелились, будто заставляя сокращаться незримые ниточки – протянувшийся в сторону гремящего во тьме боя. А шум этого боя изменился. Рев, свист и вой тварей стали громче, будто приближаясь. Несколько ударов магии подряд накрыли Кая. Рыцаря отшвырнуло назад. Сердце, словно взбесившись, колотилось в груди, расталкивая вскипевшую кровь по телу. В ушах распухли упругие комья, жуткой болью наполнив голову, И Кай больше ничего не слышал. Он видел лицо, бесшумное, неотвратимо уплывающего во тьму врага. Понимая, что уже не сумеет его догнать, Кай остановился, опустился на одно колено и метнул меч. Багровый клинок неправильной формы распорол темный воздух, врезался в голое белое тело. Смертельно раненная тварь закружилась вокруг своей оси, оседая на землю, подобно сухому древесному листу. Над головой оставшегося безоружным болотника, расталкивая перепончатыми крыльями темноту, промчались несколько крылатых гадюк. Острые когти, налетевшись сверху гадюки, чиркнули по шлему, шибивкая на землю. Тотчас еще одна тварь, снизившись, сомкнула клюв на ноге болотника и подняла его в воздух. На высоте в два или три человеческих роста Еще одна тварь ухватила Кая за руку. Крылатые гадюки трепали облаченное в доспехе тело, стремясь разорвать его. Но Кай еще был жив, а значит, еще мог сражаться. Прорываясь из вязкой дурноты, рыцарь выбросил свободную руку и схватил гадюку за кожистое крыло и за всех сил сжал пальцы. Защищенные латной перчаткой пальцы прорвали кожу. Зверещав, гадюка выпустила руку болотника. Тело Кая крутанулось головой вниз, нога его выскользнула из клюва второй твари. Удар о землю выше, пыская сознание. Но только на несколько мгновений. Не сумев сдержать стон, он открыл глаза, чтобы сквозь прорези забрало увидеть наползавшую на видимый ему кусок темного пространства оскаленную серую точно сложенную из шевелящихся булыжников морду дробящего увольня.